Темные сущности, очнись, дитя мое. Мощный гулкий голос ворвался в спящий разум верховной джрицы черного храма, богини Лос, заставив темную эльфийку Ассоритию Неофаргит, буквально выпрыгнуть из роскошной кровати, рухнув на пол ниц, стараясь проявить свое уважение богине-покровительнице ее народа, которая соизволила проявить внимание к их делам. Пришла пора вам явить себя лучам Ярина открыто, а не так, как было раньше. Передел сил близится. Скоро боги пантеона этого мира будут захлебываться в собственной крови, и вам нужно быть там, чтобы не дать ему держать свои позиции. Сейчас вы для всех этих разумных величина неизвестная. Проявите себя. Да, появится много врагов. Но, учитывая вражду с вашими светлыми братьями, появятся и друзья, и эту дружбу вы должны закрепить как можно быстрее и сильнее, и тогда вы, наконец-то, займете положенное вам место под этим небом. Отправь своих детей в государство, известное под наименованием Королевство Муран. В их столице имеется Академия Магии, им нужно поступить в нее». Эльфы слишком заинтересовались возможностями обучения одаренных среди людей, поэтому вы должны не упустить этого шанса. Узнайте то, что ищут там эльфы. Прошло их время, но они уже могли что-то узнать, и вы должны поспешить. Учтите, что люди вам пока не доверяют, поэтому возможны проблемы. Вы должны послать официальное посольство в это государство — чтобы завязать дипломатические отношения. Потом вы в качестве жеста доброй воли предоставите своих студентов в их академию. Было бы, конечно, весьма неплохо, если бы вы в эту академию направили бы кого-нибудь из своих учителей. По крайней мере, так вы бы могли знать все о том, кто и на что способен среди людей. Однако меня беспокоит интерес ваших светлых собратьев к этому процессу. Узнайте о том, что им нужно. И обязательно помешайте. Ваша задача сейчас — закрепиться на поверхности этого мира. Те разведывательные отряды, которые вы посылали ранее, это мелочи по сравнению с тем, что вы сможете добиться после очередной войны богов. А она близится. Я чувствую кровь, которая будет проливаться на эту землю. Божественную кровь. И по сравнению с этой битвой, прошлая битва будет казаться детским лепетом. «Займитесь делом, дети мои!» С большим трудом оторвавшись от пола, к которому ее буквально прижимала сила голоса богини, верховная жрица черного храма еле смогла прийти в себя. Молодой благородный из великой семьи Рах, тотем пещерной скалопендры, который в этот день скрашивал ее одиночество, уже спешил к своей покровительнице с бокалом нежного паучьего вина. Это вино было тенизирующим и немного наркотическим, что должно было помочь ей прийти в себя. Ведь ситуация действительно была нешуточная. Уже давно богиня Лос не пыталась каким-то образом проявлять свой интерес к темным эльфам. Однако сейчас она все же дала о себе знать, что само по себе уже изрядно настораживало. Но оспаривать решение богини даже верховная жрица никогда не рискнула бы. Ведь в этой ситуации она могла легко и достаточно просто сама напроситься на огромные неприятности всего лишь из-за того, что никогда не стоит сбрасывать со счетов желания богини, тем более той, которая знаменита своим весьма нетерпимым характером. Поэтому пытаться оспаривать ее приказы не стоит. Если и госпожа почувствовала то, что в ближайшее время могут возникнуть определенные проблемы у кого-либо, значит так и будет. И сейчас даже не суть важно то, когда именно это все может произойти. Через год или через сто лет важно то, что она почувствовала кровь. Кровь богов, которая должна пролиться, а не доверять своей покровительнице Дроу, а именно так именовались темные эльфы, просто не могли, так как они сами прекрасно понимали, что в данном случае огромное значение имеет именно ее интерес к этой ситуации. Если сама богиня Паучиха действительно заинтересовалась происходящему, то не стоит недооценивать подобные факторы. Она хочет получить информацию из человеческого государства, значит, так тому и быть. Кое-как оправившись от этого голоса, Верховная Жрица тут же отосла своего гостя и потребовала привести к ней матриархов великих семей. Это дело было достаточно серьезным, и они обязаны принять меры. Если богиня Лос сказала, что они должны проявить себя, то значит так и будет. Конечно, кто-то может заявить о том, что в этой ситуации это все может быть просто выдумкой самой верховной жрицы, но это вряд ли возможно. И все только из-за того, что когда богиня обращается к посвятившей ей свою жизнь жрице, то в этой ситуации практически все представители высшего сословия Дроу прекрасно слышат этот голос. Возможно, они и не понимают того, что происходит, так как для них подобный голос может стать смертельным ударом. Хотя сама Ассартия Неофаргель прекрасно слышит этот голос, так как посвящена богиня и подарила ей не только свою жизнь, но и душу. Именно через душу верховной жрицы богиня Лоса и обращается к своему народу. Так что верховная жрица совсем не была удивлена тому факту, что под дверями черного храма уже стояли практически все матриархи великих семей их народа. Эти разумные прекрасно понимали, что в данном случае им надо первым узнать о том, что именно хотела донести до них божественная сущность, что покровительствует их народу. Ведь эта информация была очень важна. Тем более, что в последние годы богиня совсем не баловала их своим вниманием. И уже только поэтому вся знать народа Дроу стояла в ожидании известия от Верховной Жрицы. Надо сказать, что практически все представители Совета Матриархов выслушали ее слова спокойно, а одна матриарха, имевшая отношение к семье Варгиах, Тотемскористой Змеи, довольно неожиданно заявила о том, что активность эльфа в человеческих государствах уже давно вызывала у нее подозрения. Вот только говорить об этом не имея особых на то доказательств, матриарх не считала нужным. Зато теперь, после откровенного предупреждения со стороны самой богини Лос, никто не будет оспаривать эту информацию. Размышляя над тем, кого они могут послать, матриархи тут же выдвинули предложение включить в совет посольства минимум троих представителей великих семей. Попутно можно было бы в это дело добавить также и пару-тройку жриц черного храма. Ведь эльфы не просто так заинтересовались тем, что кто-то и как-то по-особому обучает магов в Академии Людей. Если об этом узнала даже богиня Лос, как факт у них просто нет выбора. Дроу необходимо исправить положение дел. И самым простым в данном случае было бы решение отправить вместе с посольством пару-тройку достаточно сильных одаренных, которые могли бы изобразить из себя будущих студентов этой самой Академии и проникнуть фактически в самую гущу событий, которые на данный момент так интересовали богиню-покровительницу их народа. То есть следовало бы понимать, что в данной ситуации нужно действовать наверняка. А В результате этого совещания было решено отправить полноценное посольство под защитой гвардейцев-пауков, а также и пары темных стражей. Эти бойцы могли кого угодно заставить себя уважать поэтому у них был полноценный шанс добиться того, что нужно богиня. А в случае необходимости темные стражи постараются ликвидировать угрозу и сделают это достаточно тихо и незаметно, что бы там кто ни говорил, но им это было под силу. Это были специально обученные убийцы, в задачу которых входило защищать интересы народа темных эльфов и черного храма. Кто бы знал, как дроу не любят, что их сравнивают со светлыми собратьями. Это их очень сильно раздражало. Но ради того, чтобы защитить собственные интересы, дроу были согласны даже на такое сравнение. Недолго. Хотя их можно было принять за эльфов в темноте или в кошмарном сне. Просто если формой тела они были примерно похожи, то внешностью сильно отличались. Если эльфы представляли из себя нечто светлое, то дроу выглядели как темные ипостаси той же монеты. Структурой тела они действительно были примерно похожи, но внешность очень сильно отличалась. В дроу больше было чего-то темного и демонического. Кожа была смуглая, и имелись также небольшие выступающие клыки. А если добавить сюда и белоснежные, практически платинового оттенка волосы, то можно было понять и то, с кем ты в данном случае имеешь дело. Но тут же можно было уточнить еще и о том, что у Дроу зрачки в глазах были красные, а сами глаза имели обычно темные оттенки. А учитывая склонность одаренных представителей этого народа к силе тьмы, можно было понять и отношение к ним остальных жителей этого мира. Естественно, что матриархи для этой экспедиции, которую благословила сама богиня Лос, постарались выдвинуть самых многообещающих собственных отпрысков, Также они учитывали и то, что необходимо было отправить на это задание именно девушек, достигших как минимум 30-летнего возраста. В этом возрасте дроу были хотя и молодые, но достаточно эффективны. С ними же на это задание отправится и одна из старших джриц, которая проконтролирует все происходящее. Ведь это задание перед ними поставила именно богиня-покровительница. И тут уже не поспоришь именно представители жреческого сословия и должны контролировать все происходящее. Тут ничего просто не поделаешь. Хотя было понятно, что и самим матриархам не особо хотелось, чтобы их действия на территории чужого государства кто-то подвергал сомнению. Хотя бы по той простой причине, что у них может быть другое видение ситуации. Но жрецы были в своем праве. И вообще... Жрицы Черного храма могли бы решить, что в этом деле представителям великих семей просто нечего делать. И в этой ситуации матриархам не оставалось бы ничего делать, как банально отступить. Ведь как ни крути, но богиня обратилась именно к верховной жрице. А значит, в сложившейся ситуации, им ничего другого не оставалось бы, как просто ожидать результатов. Более того. Сейчас все матриархи были благодарны Верховной Жрице за возможность заслужить своеобразную благодарность от самой богини. И поэтому никто из них не оспаривал такую мелочь, как присутствие в этом отряде старшей жрицы, так как это было всего лишь желание Верховной Жрицы отправить с ними своих представителей. Они быстро обсудили то, кого именно отправят в эту своеобразную экспедицию, К тому же не стоит забывать и о том, что там, возможно, открытое противостояние с эльфами. А это достаточно серьезная ситуация. Значит, должны идти те, кто обязательно справится с такой задачей. И как бы дроу не пытались презирать своих светлых сородичей, они сами прекрасно понимали то, что есть определенные угрозы, которые могут в один прекрасный момент испортить им все. А этого нельзя было допустить. Тем более, что сама богиня Лос не позволит им подобного, так как те несчастные, кто провалит ее задание, понесут очень страшное наказание. А оказывается, среди тех, кто станет пищей для детишек темной богини, никому не хотелось. Была там одна весьма мерзкая тварь, которая могла пожирать такую добычу годами. Говорят, что и десятилетиями. Но проверять это утверждение никому не хотелось. Поэтому все было решено достаточно быстро, после чего матриархи отправились по своим резиденциям, старательно собирая все, что было необходимо для такой экспедиции. Ведь разумные, которые отправятся на чужую территорию, должны иметь все необходимое под рукой. К тому же те самые разведчики, которых они использовали, уже доносили до них информацию про стоимость обучения в той самой Академии людей. Она, конечно, не сравнится в возможностях с домашним обучением в великих семьях. Но в данном случае не стоит забывать о необходимости иметь под рукой деньги. Достаточно большие деньги. Ведь, как ни крути, тем же представителям народа дроу, которые хотят выполнить свое задание как можно эффективнее, просто необходимо обзавестись достаточно хорошей финансовой подушкой, так как им, скорее всего, придется кого-нибудь подкупать. А это не так-то легко, если под руками нет денег. То же самое золото, драгоценные камни, различные ценные предметы и ингредиенты, достающиеся дрову от различных подземных монстров, все это стоило больших средств. Тех самых средств, которые могут впоследствии пригодиться и помочь посольству дроу закрепить свои позиции. Ведь богиня Лос не зря намекнула на то, что дрову уже пора обзаводиться друзьями. Это говорит о многом. А что может понадобиться таким друзьям, особенно на территории разумных, известных тем, что они очень любят деньги? Может быть, матриархи сейчас и ошибаются. По крайней мере, сами дроу предпочитали выполнять свои обязательства, старательно следя за честью. Но у тех же людей все может быть и по-другому. Тут нельзя ни в чем быть уверенным. Именно поэтому представителям посольства лучше иметь запас таких возможностей, Жрицы, конечно, выделили им деньги из казны и даже несколько ценных артефактов, которые могли помочь представителям их народа, решить какие-нибудь насущные проблемы, если возникнет такая нужда на территории человеческих государств. Но все это только крайняя мера. Не стоит забывать о том, что большую часть проблем лучше попытаться решить переговорами. Захотят ли люди, которые привыкли лицезреть перед собой, Чистых и светлых эльфов иметь дело с их темной стороной жизни? Это сложный вопрос. И сами дроу на это ответить пока что никак не могут. По крайней мере, до тех пор, пока не попробуют заключить эти самые договоренности и выяснить то, есть ли у них возможность как-то влиять на сложившуюся под светилом этого мира ситуацию. Собирались они недолго, и спустя всего три дня посольства уже выдвинулось в путь. Этот объединенный отряд сочетал в себе самые лучшие и надежная сила государства Дроу. Им предстоял тяжелый путь. Не считая того, что этому отряду нужно было добраться до определенных территорий, по пути их ждут различные угрозы. Так еще и не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что в последнее время слишком уж активизировались гномы. Эти коротышки вовсю старательно пытались им пакостить на границе, а значит, нужно искать способ их как-то остановить. В последнее время у Дро возникли некоторые сложности, ввиду того, что у гномов появилось несколько новых големов. Эти многорукие монстры, сделанные из мифрила, неплохо уничтожали различных подземных тварей, которых брали под свой контроль темное маги Дро и посылали на территорию противника. А ведь каждая такая попытка контролировать подобных существ для них было тяжелым испытанием, и уже только поэтому не стоит недооценивать угрозу подобных искусственных созданий, которых гномы со временем могли бы натравить и на территорию дроу. Возможно, они найдут ответы на эти странности именно на территории людей? Ведь в последнее время даже их разведчики докладывали о том, что гномы стали вести себя весьма странно и даже в чем-то составляли конкуренцию светлым эльфам. Как сами Дроу знали, речь шла в первую очередь именно о возможностях создания эликсиров высшего исцеления. Ввиду того, что Дроу враждовали и с гномами, и с эльфами, у них не было возможности покупать подобные весьма важные ресурсы. А темная сила, которой владели их магией, не могла лечить раны. Маги-лекари среди Дроу были огромной редкостью, и их всегда брал под свое покровительство Черный Храм. Может быть, на это и рассчитывала темная богиня, когда потребовала, чтобы Дроу нашли себе поддержку среди людей. Это было бы неплохо, если бы они смогли обзавестись такой возможностью. Именно поэтому, несмотря на инструкции со стороны самой верховной жрицы, матриархи великих семей, каждая по отдельности, постарались проинструктировать своих представителей, вынуждая их тщательно подумать о том, что им следует сделать для достижения нужных целей. Ведь каждый матриарх думал по-своему, так как их великие семьи занимались отдельными направлениями жизни их народа. У каждой из них были свои надежды и чаяния. И, конечно же, каждый из них считал, что их интересы важнее всего. Ну, естественно, после интересов самой богини-покровительницы. Ее интересы вообще никто не оспаривал. Именно из-за всего этого они и задержались с отправкой этого отряда. Но когда отряд все-таки отправился в путь, можно было точно сказать, что он представляет из себя мощную боевую единицу. Даже те молодые дроу, которые должны были попытаться поступить в Академию этих разумных, являлись довольно опытными и знающими бойцами, пролившими уже достаточно крови своих врагов. Так что как-то сомневаться в необходимости таких действий, если нужно будет кого-то убить, они не будут». Но их всех предупредили о том, что им придется сдерживаться, ведь они будут в окружении потенциальных врагов, а отличить такой ситуации врагов от будущих друзей им будет достаточно сложно, поэтому только терпение может помочь им выполнить это задание, и это было важнее всего».